Основа модели – Тхатрапур. По бромаинским меркам народу мало – около 2 миллионов. Нищета и голыдьба. Вдоль западной окраины протекает река Турха, загибаясь к югу. Вода в реке была цвета толченого кирпича. Голограмма занимала половину учебного класса. Река текла перед носами курсантов, сидящих за первыми столами. Молодые люди кривились им воняло. Запахов модель не передавала, но отвратительная река и город, раскинувшийся над ней чудовищной опухолью, создавали точную иллюзию помойки. Чувство омерзения усугубляло то, что в Турхе купались люди. Часть народа без стеснения справляла нужду, присев на мелководье. Остальных это не смущало. Они приседали, погружаясь до подбородка, потом резко вставали, вскидывали руки к небу и разевали рты в крики. Звук легат Квинт выключил. Известный центр паломничества. На берегу Турхи, в седой древности, бромайнский демон отрезал себе 9 голов из 10. Вселенная содрогнулась от такого подвига. Ей грозил энергетический коллапс. Чтобы восстановить равновесие, Богам пришлось щедро наградить демона. В Тхатрапур идут за увеличением внутреннего энергоресурса. Пешком, сбивая в кровь босые ноги. Натощак, в рубище. Иначе не помогает. У берега плясали на привязи лодки. Выше сгрудились тенты, похожие на драные зонтики нищих. Под тентами торговали, сидя на ящиках. Местами дрались, не сойдясь в цене. Еще выше начинались дома, похожие на штабеля керамической посуды. Между зданиями приютились мелкие святилища. Купола больших храмов, похожие на закудрявившиеся шапки из войлока, торчали в просветах на заднем плане и дальше над крышами домов. «Смотрите внимательно. Сейчас я поставлю задачу». Тема сегодняшнего занятия — поведение ботвы в кризисных ситуациях. Легат Квинт, военный психолог, обождал, пока все усвоят тему. Седой, тощий, он сильно потел и все время вытирал лицо платком. Курсант Кателина. Я. Пульт управления перед вами. Вы командуете высадкой группы десантных ботов. Задача — создать панику. Высадка уже началась, приступайте. Пальцы Кателины забегали по сенсорам. Над окраинами Дхатропура, выше облаков, возникли десантные боты. Пилоты без нужды форсировали двигуны. Рев стоял такой, хоть уши затыкай. Звука по-прежнему не было. В классе царила тишина, нарушаемая сопением будущих либурнариев. Но рев двигателей ощущался физически. По поведению брамайнов на модели. Люди вскакивали, задирали головы, вглядываясь вверх, оживленно переговаривались. На балконах домов появились обитатели квартир. Многие с детьми на руках. «Неплохо», — кивнул легат Квинт. «Это все?» С ботов раздался залп. Били болванками по реке. Столбы воды закрыли обзор, обрушиваясь вниз каскадами брызг. Купающиеся паломники ринулись на берег, топча друг друга. Они неслись прочь по лестнице между двух розовых башенок. Изображенные на башнях башки темно-синий и ярко-красный благословляли бегунов, улыбаясь. Второй залп накрыл город по периметру. «Отлично!» Легат Квинт с удовольствием наблюдал за паникой. Модель Тхатропура превратилась в кипящий котел. «Высаживайтесь, курсант Кателина!» Десантные боты сели. «Задача — сбор ботвы. В кратчайшие сроки. Где, по-вашему, расположены места максимального скопления народа?» Кателина задумался. «Дуэль», — подумал Марк, глядя, как мучается Кателина. «Следующим вызовут меня. Куда бегут все эти брамайны В убежище? Прочь из города?» Марк вспомнил, как вчера вечером к нему подошли Секст и Гельвий. Гордясь миссией секундантов, они из кожи вон лезли, стараясь быть полезными. «Мы знаем славную лавочку в Тангамаке», — сказал Секст. «Оружейную» уточнил Гельвий. «С хозяином оговорено заранее», сказал секст. «Дали задаток», уточнил Гельвий. «Тебе надо подобрать оружие», сказал секст. «Мы поможем», уточнил Гельвий. «Мы уже прикинули, что тебе подойдет». «Спасибо, не надо», отказался Марк. «Я понимаю», сказал секст. «Мы тебя чудесно понимаем», уточнил Гельвий. Ты не хочешь встретиться с Кателиной раньше времени. Я все продумал, сказал секст. Кателина придет в лавочку первым. Мы продумали, уточнил Гельвий. Кателина выберет оружие, уйдет, и мы свяжемся с тобой. Вы не встретитесь в лавочке. Ага, сказал секст. Вы встретитесь уже на дуэли. Я гарантирую соблюдение правил. Мы гарантируем, уточнил Гельвий. Дуэль состоится в лучшем виде. «Спасибо, не надо», — вторично отказался Марк. «Оружие», — сказал Секст. «Ты должен выбрать оружие». Марк пожал плечами. «У меня есть оружие». «Покажи», — хором сказали Секст и Гельвий, и удивились, когда Марк отказался в третий раз. «Оружие должно соответствовать условиям», напомнили они, легкое для двух рук, такое, чтобы до первой крови, без лишнего вредительства Мы хотим видеть заранее, мало ли что ты себе подобрал. Если вы забракуете мое оружие, Марку надоел этот разговор, я буду драться с Кателиной голыми руками. Так устраивает? Да, сказал секст. Гельвий промолчал. Уточнять было нечего. «Курсант, Тумидус!» «Я!» «Помогите курсанту Кателине. Вы же видите, у человека затруднение. Где, по-вашему, следует собирать урожай в первую очередь?» Яростный взгляд Кателины был предупреждением Марку. «Ничего на свете не хотел Кателина меньше, чем этой помощи. Я вчера смотрел на него так же», — подумал Марк. Он освободил меня от проклятой травы, а я уставился на него, сжимая кулаки. «Клоун», — читал я на его лице, — «клоун, шут, тебе к форме прилагается красный нос. Что сейчас читает он на моем лице?» «В храмах», — сказал Марк. Курсанты расхохотались. «Зря смеетесь», — легат Квинт подошел ближе. За спиной легата паника трясла от Люди бежали кто куда. Мало-помалу в их бедстве начала вырисовываться система. В храмах, конечно же. Запомните, паникуя, бромайны ищут убежище в храмах. У вас вопрос, курсант Кателина? Так точно, господин легат. Слушаю вас. Это же глупо прятаться в храмах. Там нет ни защитных сооружений, ни арсенала, где можно вооружиться. В храмах нет войск, способных организовать оборону. Там что, есть подземные хода, ведущие за город? Вряд ли, курсант Кателина. Даже если в отдельных храмах и есть такие хода, у них ничтожная пропускная способность. Толпа закупорит их намертво. Тогда в чем дело? «Тема сегодняшнего занятия», — повторил Легат Квинт, окидывая класс строгим взглядом, — «поведение ботвы в кризисных ситуациях». Что такое кризисная ситуация, вам известно. Что такое ботва, тоже. Остановимся на поведении. Оно зависит от психологии расы. бромайны энергеты. Они черпают свою внутреннюю энергию, способную поднять звездолет или запустить двигун мобиля. В чем курсант Тумидус? В физических страданиях тела, господин Легат. Что значит смерть для тех, кто с детства привык страдать? Для аскетов и мучеников. Если смерть навсегда, это конец страданиям. «Если смерть — шаг к новому рождению, как верят брамайны, подскажите, курсант Кателина». «В таком случае, — буркнул Кателина, — смерть ничего не значит». «Что из этого следует?» «Что?» — без слов спросил класс. Брамайны не будут спасаться от смерти, не будут искать оружие, прибегать к помощи войск». Они и от рабства-то не очень спасаются. Запомните, Брамайны фаталисты. Единственное, что имеет для них значение милость богов, которых у брамайнов тьма тьмущая. Поэтому они ринутся в храмы. Милость богов, удача в следующем рождении! Убьют Брамайна захватчики, умрет ли он рабом в ходовом отсеке Галеры, сейчас или позже. Это не слишком принципиально для них. Главное следующее — рождение в лучшем теле в лучших условиях. Берите брамайнов на коленях у их богов и не ошибетесь». Квинт коснулся сенсора на пульте. Модель изменилась. Грязный и яркий сказочный тхатропур сменился ультрасовременным полисом. Паника никуда не делась. Дороги запрудили машины, в воздухе кишели аэромобы. На город садились десантные боты, форсируя двигуны и стреляя по окраинам. «Ларгитас», — объяснил легат Квинт. «Техноложцы. Итак, места максимального скопления граждан. Где будете брать ларгитасцев, курсант Кателина?» «В бомбоубежищах, господин легат». Разумная мысль. Где вы будете брать гематров в аналогичной ситуации? Дома, господин Легат, гематры хладнокровны. Ошибаетесь, курсант, хладнокровие не означает пассивности. Напротив, с гематрами вам придется повозиться. Какие еще есть мнения? На пунктах эвакуации, предположил Марк. Именно. «На космодромах и в аэропортах. И поторопитесь, гематры в секунду просчитают, успеете вы взять их тепленькими или опоздаете». Модель схлопнулась. «Записывайте», — объявил легат Квинт. «Средства создания кризисной ситуации. Точечные бомбардировки и пожары. Инфразвук. Оптические иллюзии для направления бегства в нужную сторону.